По десять дзыней мяса за раз. Могу натянуть самый тугой лук и ездить на самом быстром коне. И все же сын небо сказал, что от стариков нет никакой пользы. Вот я и хочу доказать, что я не стар. Во время этого разговора у баню доложили, что подходит передовой отряд вражеских войск, и конные разъезды уже недалеко от лагеря. Хуан Джун в один миг выбежал из шатра и вскочил на коня. Фэнси си и Убань пытались его остановить. «Вы почтенный военачальник, и вам не подобает действовать сгоряча». Но Хуан-Джун не стал их слушать и, хлестнув коня, умчался. Убань приказал Фэнси следовать за стариком. На полном ходу, осадив коня перед войском врага, Хуан-Джун обнажил меч и стал вызывать пань на поединок жан выехал впер в сопровождении военачальника Шидзим. Поиздевавшись над старостью Хуан Дджна, Шидзи начал бой и в третьей схватке пал от меча Хуан Дджна. Анджан пришел в ярость и бросился на старика изо всех сил вращая над головой мечом черного дракона. Этот чудесный меч достался ему, когда взяли в плен гуанЮя. Хан Дджун, дрался с ожесточением и паь джан вскоре понял что ему не одолеть старого воина пустив коня во весь опор он бежал без оглядки хуан дджун погнался было за ним но потом передумал и вернулся обратно гуансин и джан бао встретили победителя такими словами наш мудрейший повелитель приказал идти вам на помощь но вы уже совершили подвиг, и мы просим вас поскорее возвратиться в лагерь». Хуан-Джун и слышать об этом не хотел. На следующий день снова пришел пань с войском. Хуан-Джун немедленно выехал на бой, упрямо отказываясь от помощи. Выдержав всего несколько схваток, пань обратился в бегство, держа в вытянутой руке меч черного дракона. Стой, злодей! Я мщу за Гуань Юя кричал гнавшийся за ним Хуанчжун. Так Пань Джан увлёк за собой старика на целых тридцать ли. А там вдруг раздались оглушительные крики, из засады выскочили воины Чжоу Тая, Хайдана и Линтуна. К ним присоединился и Пань Джан, с ходу повернув свой отряд, Хуанчжун оказался в тесном кольце врагов. Внезапно налетел бешеный ветер. Старый военачальник пытался отступить к горе, но на ее склоне появился отряд во главе с Ма-Джуном. Ма-Джун выстрелил из лука, и стрела попала Хуан-Джуну в плечо. Старый воин едва удержался в седле. Противник сразу перешел в наступление, но тут на помощь старику подоспели Гуань-Син и Джан-Бао. Многочисленный враг бежал. Раненого Хуан джуна проводили в государев лагерь, и он ночью скончался. Сянь джу приказал похоронить старого полководца с подобающими почестями и с отрядом телохранителей отправился в Сяо Тин. Там он созвал совет, на котором решено было разделить войско на восемь отрядов и перейти в наступление на суше и на воде. Флот возглавлял Хуан Цюань а сам Сянь-Джу встал во главе сухопутного войска. В нескольких схватках с врагом Сянь-Джу одержал победу, войско Сунь-Цуаня разбежалось. Когда после боя Сянь-Джу собрал своих воинов, среди них не оказалось Гуань-Сина. Тогда Сянь-Джу приказал Джан-Бао и другим военачальникам отправиться на поиски пропавшего. А с Гуаньсином случилось вот что. Врезавшись в ряды противника, он лицом к лицу столкнулся с Панчжаном. Увидя убийцу своего отца, Гуаньсин напал на него. Панчжан бежал и скрылся в горах. Гуаньсин стал его искать. Незаметно стемнело, и он сбился с дороги. К счастью взошла луна, ему удалось добраться до небольшой деревушки. Он спешился, и постучался в ворота. Из дому вышел старик и спросил, кто приехал. «Я воин, сбившийся с дороги», — отвечал Гуан Син. «Не найдется ли у вас чего-нибудь поесть?»